Надо будет подстричься при случае, а то длинные волосы после долгих часов в капсуле выглядят так себе. Пересилив себя, я отправился таки в магазин, приволок оттуда продуктов, но на готовку сил уже не хватило. Организм банально отрубился едва добравшись до постели. А вечером, когда я поднялся с кровати навстречу новым подвигам, мне прилетело сообщение от того самого Венетто, который не так давно первым добрался до второго перерождения. «Доброго времени суток. Нам желательно встретиться и обсудить ряд вещей касательно нашего общего квеста. В какое время было бы удобно. Что касается места встречи, то можно выбрать любое на линии фронта, в людские земли мне доступ пока что перекрыт». «А ему-то что еще нужно?» С интересом спросил я сам у себя, изучая немногословное письмо. «Чего там обсуждать?» «Привет. Могу пересечься завтра утром, часов восемь по времени ракуна». там как раз бои идут». Практически сразу же прилетел ответ. «Ракун окружен, из него будет проблематично выйти. Дальше на север есть небольшой город, Бешан. Давай там. Как окажешься на месте, присылай сообщение. Я подлечу минут за двадцать». В принципе нормально. Как следует прокачаюсь в подземелье, а потом смотаюсь навстречу. Только сегодня надо будет приложить больше усилий, чтобы не выглядеть совсем уж мелким и жалким». Локация встретила нас Жорой тишиной, полумраком и огромной ледяной саламандрой, удивленно рассматривавшей появившихся прямо перед ее носом незваных гостей. «Мать!» Я выдохнул от неожиданности и бросился в бой. Благо противник был уже знакомый и несложный. Шестой уровень подземелья заставил меня радостно хмыкнуть. Здесь оказалось царство огненных саламандр. Огненные лужицы... виднелись на полу. Потеки огня радовали глаз, стекая по стенам, а повсюду важно ползали светившиеся от распиравшего их пламени земноводные. «Жора, ничего не делай, держись позади и береги свою шкуру», — питомец ответил молчаливым согласием. Следующие два часа я от души резвился, пачками уничтожая монстров, купаясь в огне и всячески издеваясь над несчастными жертвами. Случайный урон, получаемый от маленьких когтей и тупых зубов рептилий, лечился практически мгновенно. Опыт лился рекой. Что еще нужно для счастья? Счастье закончилось, когда мы перебрались на следующий этаж. Он оказался полузатопленным, а в воде шустро плавала всякая гадость, обожавшая кидать на врага замораживающие заклинания. То еще сочетание. Промочившись минут двадцать, я плюнул на все, отозвал Жору и, уйдя в невидимость, отправился бродить в поисках выхода. Мелкие стычки с попадавшимися под ноги гадами изрядно портили настроение, но в целом этот ярус удалось пробежать достаточно быстро. Над переходом на восьмой уровень висела грозно выглядевшая табличка. Доступ для рядовых членов клана запрещен. Нарушители будут изгнаны из клана с позором. Кровавый рассвет. Ну... Я-то ведь не состою в клане, отметил я очевидную вещь. Значит, мне можно. Правда, Жорик? Питомец, посмотрев на надпись, презрительно отвернулся. Правильно. В конце концов, что нам запреты каких-то крабов, которые, пользуясь численным превосходством, отжали себе локацию, обделив тем самым обычных игроков? Почему существовал столь строгий запрет на вход, я понял, лишь спустившись вниз и прикончив несколько монстров? Этот ярус подземелья снова был сухим, и по нему важно бродили довольно большие, метров три длиной, шипастые тритоны. Твари выглядели весьма упитанными, обладали огромным запасом здоровья, но в качестве бойцов смотрелись довольно жалко. У них получалось лишь кусаться, медленно двигая при этом головой, да и зарядка ощетиниваться сотнями костяных игл. Неприятно, кстати. Убивать тритонов приходилось долго, муторно. то и дело отскакивая от ударов шипов. Зато процесс с лихвой вознаграждался тем, что примерно с каждого пятого моба падал синий драгоценный камень. Малый сапфир. Материал. Качество обычный. Сапфир материал. Качество редкий. Собственно, это был первый по-настоящему нормальный лут в подземелье. И я больше не удивлялся грозной табличке. Потратив часов шесть на однообразные нудные убийства, я полностью зачистил ярус, собрав при этом тринадцать малых сапфиров и четыре обыкновенных. А теперь еще разок. Драгоценные камни грели душу и намекали на радужные перспективы, так что мы отправились назад на поиски возродившихся тритонов. И никого не нашли. Этаж был тих, пуст и намекал своим видом на полное отсутствие жизни в ближайшем будущем. Хм... Послонявшись по безжизненным коридорам, я остановился на одном из перекрестков и задумчиво почесал репу. Похоже, мне только что удалось практически в одной рыльце зачистить логово любовно выращиваемых кланом драгоценных монстров. И, пожалуй, что-что, охвастаться содеянным точно не стоит. Около ведущего на девятый уровень отверстия никаких табличек не было. Спустившись, я обнаружил себя в небольшом аккуратном зале, из которого вела только одна дверь, красивая металлическая, покрытая таинственными узорами и рунами. Перед дверью крест-накрест стояли два бревна, преграждавшие проход, а уже на них висела -таки еще одна запрещающая надпись «Не входить. Нарушители будут занесены в ЧС клана. Кровавый рассвет». Интересно, клан назван в честь своего предводителя, что ли? Уж больно на подпись последняя строчка смахивает. И здесь, и на прошлом сообщении. Само мнение у этого перца, конечно, знатное. Него считает себя пупом земли, которого все должны слушаться. Я перевел взгляд на здоровенные бревна, а затем предвкушающе потер руки. Пора глянуть, что там внутри. «Жорик, помогай!» Даже с моей силой расшатать и отволочь в сторону толстые куски дерева оказалось довольно сложной задачей. но я все же справился и, небрежно пнув ногой валявшийся на полу угрожающий знак, осторожно потянул зарезную ручку. Ничего особо страшного не произошло. Дверь просто мягко отворилась, открыв мне вид на еще один зал, просторный и сводчатый. Я аккуратно зашел, прячась в невидимости. Жора прокрался следом. Круглое помещение, довольно уютное, без легионов страшных тварей. Стены украшены надписями, сделанными на неизвестных мне языках. Повод еще раз вспомнить добрым словом демона, кстати, чтобы ему пусто было. Вот крайняя простыня текста, скажем. Точно на языке мертвых. Закорючки помню, а прочитать не могу. Ну и хрен с ним, философски заключил я, обращая свой взор на центр комнаты. Там стоял небольшой прямоугольный постамент, из бронзового металла с углублением на верхней грани. Мы с питомцем осторожно подошли ближе. В выемке оказалась вода, а вся конструкция напомнила мне миниатюрный бассейн, или даже аквариум. Точно, аквариум, пробормотал я, рассматривая воду. У самого дна плавало нечто белорозовое, противное и уродливое. Царственный оксалотль, уровень первый. «И что мне с тобой делать?» Странная тварь ничего не ответила, продолжая медленно перебирать лапками и рассматривая меня немигающим взглядом черных глазок. Жора подобрался вплотную к конструкции, вытянул шею и с любопытством уставился на аксолотля. Тот заволновался и отплыл к противоположному краю бассейна. Оставив на время постамент с его обитателем в покое, я прилежно изучил все помещение, но ничего интересного не обнаружил. Сплошные стены, надписи и все. «Может, ты в пета превращаешься?» Я осторожно запустил руку в бассейн и поймал попытавшуюся удрать царственную особу. Жора заметно оживился и пододвинулся поближе, словно собака, почуявшая угощение. «Фу, это не еда!» Аксолотль, вяло шевелящий лапками, разевающий маленький беззубый рот, переквалифицироваться в питомца не собирался, помещаться в инвентарь тоже, значит все же обычный моб. Я отпустил маленькое чудище обратно и принялся наблюдать за тем, как оно плавает в своем бассейне из угла в угол. Хрена ли с ним делать? Логика подсказывала, что передо мной обычный босс подземелья, соответственно этого босса нужно прикончить, получив неземные плюшки. Но что-то здесь явно было не так, и куча текста на стенах – предупреждение от клана. Даже уровень босса и тот вызывал откровенное удивление. Еще минут пять я болтался вокруг Аксолотля, затем остановился. Выбор у меня простой. Или уйти отсюда, оставив на месте тварь вместе с теоретическими бонусами, или же прикончить бедолагу и посмотреть, что будет. еще конечно можно забрать его с собой и унести куда нибудь еще вопрос только хрена ну что пришло твое время мой кулак сжался активируя ауру смерти бело розовое чудо дернулось выпустило маленький пузырек воздуха и всплыло кверху брюхом. вы убили царственного монстра поздравляем вы явно не гонитесь за прибылью Раз не дрогнувший рукой отправили в небытие возможный источник вашего дальнейшего благосостояния и процветания. Вы получили особенность цареубийца. Текущее значение 1. Вы получили особенность бессеребренник. Смерти нравится ваш поступок. Особенность знакомый плюс 1. Вы получили особенность проповедник смерти. Текущее значение 1. Сопротивление магии смерти плюс 1%. ЗАЕ... прекрасное — Прекрасно, ядрёновож. По залу пронёсся протяжный скрип, и на меня посыпалась каменная пыль. Где-то позади что-то обваливалось с гулким грохотом. — Ну, вообще замечательно. понимая что если здесь всё принялось рушиться, то живым мне не выйти. Я отозвал Жору, а потом закинул тушку Аксолотля в инвентарь. Благо в дохлом состоянии он подвергся этой процедуре без проблем. Затем сел возле лотоса на пол рядом с бассейном. и меня накрыло, свалившейся с потолка каменной плитой. Очнулся я аж в гостинице Шноре, посмотрел на часы, решил, что навстречу свинета отправляться пока что рано, и, добравшись до телепорта, улетел к себе в долину. Здесь, как обычно, в последнее время царило этакое вальяжное запустение. Мифрил закончился, а личинку никто из драконьего клана в чужие руки отдавать не собирался. Вот и стояла деревушка тихо-мирно, изредка в кого-то из владельцев аккуратных домиков, да и только. У себя в кабинете я первым делом вытащил из инвентаря чудо-зверя, потыкал его пальцем, задумчиво хмыкнул. Затем, решив, что пачкать кабинет не камильфо, вышел на террасу и вспорол когтем белесое брюшко. О, вот это уже лучше! Икринка царственного аксолотля. Содержит случайное умение, заклинание или навык. Больше в бедолаге ничего не нашлось, так что я позвал духа поселения, приказал ему выкинуть тушку, а пол, слегка заляпанный слизью, отмыть и привести в порядок. После чего вернулся на любимый диван и принялся рассматривать то, что мне досталось в результате вылазки. Особенность цареубийца. Вы имеете десятипроцентный шанс уничтожить царственного монстра одним ударом. Особенность – бессеребрянник. Вам не нужна презренная злато. Отныне в телах убитых вами противников невозможно найти деньги. Взамен немного повышается шанс на то, что при этом вам достанутся дополнительные вещи. Злато мне не нужно. Ага, как же? Недовольно проворчал я. Впрочем, эта особенность была однозначно полезной. Золото из монстров выпадало не так уж много, особо я не обеднею. А вот возможность получить лишнюю вещь из того же наместника – это неплохо. Хотя прок у особенностей наверняка мизерный. Десятипроцентный же шанс на быстрое убийство царственных тварей вызывал легкое недоумение. Почему так много? Они настолько редкие или настолько сильные? Заинтересовавшись, я залез на форум, и после нескольких минут поисков узнал, что такая категория мобов действительно чрезвычайно редка. Ее представители весьма слабы, зато местность вокруг их логова с течением времени наполняется благодатью. Другие монстры снижают агрессию и набирают уровень, становясь желанными трофеями, а в округе начинают попадаться интересные места, спрятанные из сокровища, редкие ингредиенты. Кстати, обосновавшийся в определенной локации монстр куда-либо еще перебираться категорически отказывался, тут же умирая при попытке транспортировки. Так что вариантов на самом-то деле у меня было немного. Валить царственных мобов не рекомендовалось, разве что для того, чтобы конкретно так насолить людям, добывавшим опыт и ресурсы рядом с местом его обитания. Впрочем, Убийство такой диковинки можно было оправдать еще и желанием любой ценой получить три сопутствующих бонуса. Цареубийцу народ ни во что не ставил. Кому нужен этот шанс смертельного удара, если из встреченных игроками царственных монстров поголовно все были первого уровня? Бессеребряник наоборот считался весьма полезным. Собственно, как я и думал. Ценнее же всего был предмет, добываемый из тела убитого моба. Он добавлял что-то новое в раскачку персонажа и до меня его получили всего два человека, но по крайней мере признались двое. Один в итоге стал обладателем замедляющей ауры, снижавшей скорость противника вблизи персонажа, а второй познал язык насекомых. Я перевел взгляд на икринку. Сожрать что ли? А почему бы и нет? Поздравляем, вы получили особенность подводный житель. Оказалось, что новая плюшка позволяла всего лишь спокойно дышать под водой. Гадство! Я же и так это делаю. Фак. Конечно, мне это доступно только из-за бонуса сета великого змея, но какая в сущности разница? Нацепил на сто шестидесятом уровне шмотки и бултыхайся сколько влезет. Было обидно. Встретил редкого моба, привалил его с дуру, а по факту практически ничего и не получил. Глянув на часы, я выкинул на аукцион оптом весь жабий яд и все мелкие сапфиры, оставив себе только нормальные. А потом отправился обратно к телепорту. В ракуне и окрестностях уже началось утро. «Что, обнулиться решил, смотрю?» — поприветствовал меня топавшая навстречу Эрика. «Правильное дело. Ты же в когорта заскочил». «Ага-ага», — односложно ответил я на оба вопроса. «А ты?» Я списке не смотрел. Девушка заметно помрачнела. Семи уровней не хватило. Долбанные маги обогнали. Посмотри список. Там сотни, кроме тебя и еще пара человек, все остальные маги. Хана вашему квесту. Э, почему? Эрика уставилась на меня с легкой жалостью во взгляде. Все время забываю, что ты у нас убежденный сольник и банальных вещей не знаешь. вы там во время задания как сражаться собрались этих дебилов которые в когорт улезли как в постель к девушке после годичного воздержания положит первый же моб с резистом на магию а такие есть осторожно поинтересовался я есть конечно она возмущенно фыркнула те же тролли или горгули среди нежити попадаются интересные экземпляры и это только то что мне на ум пришло сразу. «Думаешь, зря все нормальные люди в данже ходят рейдами?» «Не знаю, мне и так неплохо». «Ну-ну. Мы вот прошли недавно пещеру с боссом четырехсотого уровня. соло ты ее пройти сможешь, только раскачавшись под пятисотый». «Ну, наверное. Я не стал рассказывать девушке, что бывают и обходные пути для того, чтобы добиваться победы над такими противниками. В общем, положит вас там всех». перепечатала Эрика, для убедительности рубанув ладонью воздух. «Ладно, давай. Успехов тебе, рерольщик!» Ну вот, только настроение испортило. Добравшись до телепорта, я переместился в Бешан, отправил магу сообщение о том, что нахожусь на месте, и получил в ответ заверение в том, что через двадцать минут он появится у стен города. «Ладно, двадцать так двадцать». Призвав Жору, я медленно отправился за ворота. Что же, посмотрим воочию на первого из золотой когорты, если, конечно, его по дороге никто не прикончит. Минут через десять после того, как я удобно устроился на опушке леса, в небе появилась крохотная точка, быстро увеличивавшаяся и превратившаяся в большую птицу, оперение которой переливалось всеми оттенками золотого и оранжевого. Что-то типа феникса, наверное. птица, сделав круг над городом и вызвав нездоровое оживление среди местной стражи, развернулась, безошибочно направившись в мою сторону. Я поднялся, стряхивая со штанов травинки. До сотого уровня оставалось совсем ничего, но одежда сама очищаться все еще не собиралась, придавая мне несколько замызганный вид. Винетто же прибыл воистину с шиком. Его печуга, заложив красивый вираж, мягко опустилась рядом с нами, обдав жаром, от перемежавшихся мелкими лепестками пламени перьев. Точно, Феникс. «Привет!» – поздоровался маг и спрыгнул со спины своего питомца. «Рад, что ты пришел. Поговорим?» «Привет!» – я кивнул в ответ, постаравшись сделать это как можно более значительно. Глава 4 Несмотря на выказанное желание поговорить, Прилетевший маг некоторое время просто молчал, рассматривая воздух у меня над головой. Спрашивается, что ему там было видно, кроме обычной стандартной информации? Значит, решил обезопаситься от потери уровней во время квеста. Наконец, поинтересовался он утвердительным тоном. Я кивнул. Думаю, так будет лучше. И времени для подъема обратно на 250 еще достаточно. Винетто задумчиво кивнул. тут ты прав. Но все же лучше бы подождал. Я слышал, у громовых стрел уже появилось какое-то другое, не столь кардинальное решение. Так что через пару недель, полагаю, можно будет уже обойтись и без целенаправленного слива. Что-то важное ушло вместе с опытом. Ну так, я пожал плечами. Ничего существенного. Это хорошо, серьезно произнес собеседник. Видишь ли, у нас есть небольшая проблема Я, заметив, что он слегка замялся, решил блеснуть своими недавно полученными знаниями. Слишком сильный перекос в сторону магов, я полагаю. Винетто скривился, но еще раз кивнул. «Верно. Рад, что ты додумался до этого сам. Это говорит в пользу моих собственных выводов и одновременно подтверждает заслуженность твоей позиции в топе игры. Приятно иметь дело с умным человеком. Я считаю, в квесте нам придется чрезвычайно сложно». Он опять замолчал, рассматривая ближайшее дерево. И? Мне надоело ждать, пока маг опять соберется с мыслями. Нашей команде, золотой когорте, срочно нужно как-то превратиться в боеспособную группу. Полноценный райд с возможностью преодолевать любые препятствия. Иначе первый этап, в котором примет участие весь легион, мы пройдем, а вот на втором облажаемся. Наверное, довольно безразлично согласился я. Не думал, кстати, что большая группа магов может решать любые сложности простым убийством всего и вся на своем пути. Я когда-то давно играл в одну игру, там был билд, в котором все решал простой ДПС. Не требовался ни контроль, ни лечение, ни броня, только урон. Ты шел по карте, все вокруг дохло. А потом ты встречал резого противника и складывался в мгновение ока. Продолжил за меня маг. Я во все это даже когда-то играл. Вариант не подходит. Потому что существуют всякие тролли и прочие существа, которым плевать на магию, мне опять удалось проявить граничащую с гениальностью проницательность. Хорошо, что недавно я так, кстати, встретил Эрику. Именно. Нам кровь из носу необходимы танки, лекари и простые дамагеры с физическим уроном, но в когорту набились сплошные маги, чтобы им пусто было. Раки безмозглые. Я тактично не стал вспоминать собеседнику о том, что он влез туда вообще самым первым. «Хорошо, но от меня-то в этой ситуации что требуется?» «Ты как раз боец ближнего боя. Таких всего-то несколько на всю когорту. Соответственно, нужно правильно просчитать, как все использовать. Именно этим мы и занимаемся э нет Я решил, что категорически против того, чтобы меня как-то там использовали малознакомые эльфы. У меня есть одна единственная специализация, в которой я могу быть полезен. Это ночная разведка. Если я выпью эликсир скрытности, меня никто никогда не заметит. Во всех остальных случаях я просто сдохну». «Эликсир скрытности, значит?» – задумчиво произнес маг. «Хорошо, что сказал. Мы их возьмем с собой». Ты уверен, что в ближнем бою не справишься? Совершенно уверен. Просто умруй и все. Жаль. Ладно. Как можно тебя усилить? В любом смысле. Да никак, наверное. Тут мне вспомнился давний разговор с алхимиком в Каталье, и я тут же поправился. Хотя нет. Кое-что сделать можно. И как раз для тебя это должно быть выполнимо. Есть редкая эльфийская разновидность татуировок. Они кладутся на ноги, и влияют на скрытность. Мне бы не повредило что-то подобное. Винетто задумчиво кивнул, отрешенно смотря стеклянным взглядом куда-то в сторону. Наверное, вспоминал, есть ли у него в личных запасах такие татуировки. Я посмотрю, что можно сделать. Еще какая-нибудь помощь нужна? С прокачкой, например. Сам справлюсь. Гордо отказался я. Но ну, если вдруг поймешь, что не успеваешь, то напиши, подтянем. Не стал спорить маг. В конце концов, одно дело делаем. Похоже, этот квест был ему очень важен, раз он ради него тратил свое время на непонятные разговоры ни о чем. Ладно, удачи. Тебе тоже. Общение с магом действительно получилось каким-то глупым и сумбурным, так что когда он наконец попрощался и улетел на своем фениксе в дальние края, я вздохнул с облегчением. Что это вообще было? С другой стороны, теперь можно особо не переживать по поводу прокачки. Если не успею, то меня подтянут, и в квест я точно попаду. А, возможно, еще и новые рисунки получу. Выбравшись в реальную жизнь, я практически сразу же отправился спать. Но сегодня сон ко мне упорно не приходил. Вместо него в голове хаотично бродили обрывки мыслей: про мага, квест, эльфийские татуировки, зелье скрытности. На этом месте я остановил разгулявшийся мозг и принялся думать более конкретно. Смертная тень ведь даже сейчас является самым что ни на есть топовым стелсером. Помнится, когда-то давно на старте игры у меня были мечты о том, чтобы проникать в сокровищницы, воровать разные высокоуровневый шмот. — А не пришло ли твое время, бро? — поинтересовался я сам у себя и, поднявшись с кровати, отправился на форум. Сформировавшаяся в сонном разуме мысль была простой, наглой, но не такой уж сложной, по крайней мере, на первый взгляд. Недавно я прикончил царственного аксолотля и получил взамен новую особенность, что мешает мне повторить это деяние еще несколько раз. Разве что высокие моральные принципы. Я сладко потянулся и зевнул, а затем принялся злобно шерстить форум. Судя по имевшейся в доступе информации, Игроки давным-давно прочувствовали все преимущества обладания подземелями с такими монстрами внутри. Но также становилось понятным, что до сих пор никто не озаботился хоть сколько-нибудь значимой их защитой. Ну или почти никто. Надеюсь, по крайней мере. Просидев несколько часов на сайте игры, я выделил шесть потенциально перспективных локаций. Каждые из них обитали восхитительно щедрые на опыт твари. Рядом с каждой находилось что-то интересное, или заросли редких трав, или уникальные животные, или выходы драгоценных руд. И каждую из этих локаций подгреб под себя какой-нибудь клан, запретив посещение всем прочим, кроме своих членов. «А жадность — это порог!» — ехидно пробормотал я, отправляя себе на игровую почту скриншоты со всеми шестью найденными точками. Более того, это вообще смертный грех. Так что пришла пора делиться и вообще вступать на путь искупления и добродетели. На этот раз заснуть мне удалось быстро. В голове практически сразу же включился сон, где я в качестве благородного Робин Гуда раздавала крестным московским бомжам упитанных розовых аксолотлей. Бомжи, правда, не вполне понимали, что с ними делать, а иногда и всеми силами отнекивались от страшненьких подарков. Одна женщина так вообще закатила истерику от вида неведомой пучеглазой хрени, которую ей предлагалось взять в руки. Но я был неумолим. Никто не должен был остаться обделенным. Только аксолотли, только хардкор. В общем, приятное доброе сновидение. К сожалению, будильник, поднявший меня с кровати всего через четыре часа, разрушил всю идиллию и испоганил совершенство этого мира. Хотелось спать, Снова смотреть приятные картинки, творить благодеяния.